Глава шестнадцатая. Афлос. Заселение в гостиницу обоюдных вопросов не вызвало. Несмотря на элитный уровень заведения, называть своего имени при регистрации было необязательным. Высокая цена — единственное, что требовалось, при удовлетворении всех условностей, и это было мне на руку. Денег благодаря Лойку у меня было с лихвой, да и в любом банке я могла спокойно снять необходимую сумму денег, поэтому расплатившись у стойки администратора в сопровождении удивленного паренька поднялась на верхний этаж высотного здания заселяться в номер люкс получается ли у меня долго блокировать маячок который я так и не смогла отыскать разбирали меня вопросы пока я с дежурной улыбкой на губах следовало за мальчиков ливреи в академии спасал защитный совершенно непроницаемый купол тут же речь о такой защите быть не может несмотря на то что драконы те еще параноики Столица не обладала даже десятой долей охранных заклинаний Оролимской академии. Оно и понятно. Студенты учатся, могут нахимичить что-нибудь опасного. Купол для того и ставили, чтобы сектор поражения от заклинаний сузить до небольшого периметра магического высшего учреждения. В городе магия подконтрольна, что лишний раз подтверждает мое опасение применять дар. «Что-нибудь желаете?» «Нет», — мотнула головой, желая только одного, побыстрее отделаться от любопытного взгляда молодого дракончика пытающегося понять, к какой расе я принадлежу. «Спасибо, вы свободны». «Ужин девятнадцать. Прийти, чтобы вас сопроводить». «Нет, предпочитаю доставку. Как пожелаете, мисс». «Алана». Будто в насмешку Рагмару. Снова выбрала его имя, представляясь надоедливому пареньку. «Сегодня я не планировала выходить из гостиницы. Лучше пересидеть, да и за время перехода никаких признаков жизни не подал». На улице доставать его из плаща я посчитала весьма опрометчивым шагом, поэтому остаток дня планировала заняться подпиткой малыша. Для этого магии не требовалось. Наура сам тянет ее без каких-либо вливаний. Весь в меня. Хмыкнула довольно изрядно свою ухмылкой насторожив пацана. Желание познакомиться и что-нибудь разведать еще у мальчишки быстро пропало. Низко поклонившись, дракончик дал деру на прощание пожелав. «Приятного отдыха!» Закрыв дверь, огляделась. Не дворцовые покои, конечно, но номер отличался дорогим интерьером, расставленным с изысканным вкусом. Широкая кровать, диван, два стола, один рабочий, второй кофейный. Мягкие пуфики заслуживали отдельного внимания. Но самое главное — все в гаремном стиле. Если ткань, то красно-золотая или насыщенно-синяя. Если материал, то вишневого цвета дерево. Создавалось впечатление, будто архитектор сдался целью. Гости города должны чувствовать себя в гареме местного правителя свободно. В гостинице их уже погрузили в величие местного менталитета. Вообще, Афлос заслуживал отдельных восторгов. Как бы мне не хотелось, о столице Цароса ничем херонская кефея не проигрывала. Поднебесный город с отстекающимися вниз водопадами вообще отличался уникальностью и солнечным светом. Как подземная кифея, Афлос поражал своим жизнеутверждающим существованием. Если на Хироне великий артефакт был направлен на поддержание световой магии в Солнце, в сфере общественного творения наших магов, то местные кудесники также выполнили невыполнимое, тянули из Среднего мира, Сарура, необходимое количество живительной воды, циркулируя ее в круговороте и возвращая обратно. Когда стал вопрос о прессинге драконов, не желающих объединиться в один пласт Земли, Леся предлагала перекрыть лавочку жителям Верхнего мира, но Ильяр отказался. Сказал, что это не по-человечески. Леся еще долго смеялась, но настаивать не стала. Перекрыла источники без дальнейших рассуждений. Это пусть и не дало должного эффекта, но время на нашей стороне. Часики тикают. Всем этим высокомерным драконам, фениксам и эльфам долго задирать носы не с руки. Да, они все долгожители, и магии на их век им хватит. Но не стоит забывать, что маленьким драконятам, эльфиатам и фениксам уже магию черпать будет неоткуда. Именно ради детей родитель готов наступить своей гордыне на горло. Именно этого мы и ждем. Раздевшись, осторожно вытащила Тарика из кармана плаща. Эй, ты как? Ежик вяло мигнул одним глазом, а потом широко зевнул. Да ты просто спал, какой молодец. Правильно. Спи и набирайся сил побыстрее. Мне нужны твои советы. Если к противостоянию в гареме добавится детский сад с тобой, я долго не протяну. Дернув носом, Аратар послушно закрыл глаза. Уложив его на одно из многочисленных подушек, подошла к окну. Да, словами не передать. Глядя на всю эту поднебесную красоту, начинаешь понимать, почему умники отказываются спускать многочисленные пласты цароса. Здесь же вообще нет горизонта. Огромные земли, соединенные подвесными мостами, смотрелись величественно на фоне солнечных лучей. Большие здания, рассчитанные на посадку дракона в его звериной ипостаси, Мягко сглаживали леса, в которых жили эльфы. Все выглядело настолько гармонично и одновременно комично, что оставалось только хлопать ртом от увиденного. В небе летало множество драконов и фениксов. Учитывая, что на Царосе практически отсутствуют технические средства передвижения, давящего чувства парящие ящеры на психику не оказывали. Чистые улицы, за редким исключением заполоненные жителями столицы, радовали глаз. Хотелось прогуляться по городу, Но я мысленно одернула себя еще на этапе мечтаний. Все завтра прикуплю парочку полезных вещей, кое-какую одежду. Все-таки артефакт идентичного гардероба есть, так что нищенкой в гареме я уж точно выглядеть не буду, как и позволять напяливать на меня полуголые наряды. Конечно, демоницы тоже скромностью не отличаются, но сдается мне, мода драконец меня еще удивит. Немного потоптавшись у окна, заглянула в ванную. Санузел каких-то особых восторгов не вызывал. Обычная ванная, чистенькая, по последнему слову техники, ничего необычного. Но вот мыльно-рыльная, как выражается Леся, приятно удивила. Никаких мини-флакончиков. Брендовые дорогие шампуни, крема, бальзамы, кондиционеры. Пена для ван с расслабляющим эффектом. Так, до ужина час, и теперь я знаю, как его провести. Наполнив ванну, взбила густую пену, разделась и блаженно закатила глаза, вытягиваясь в полный рост. Фантастика. И никаких мыслей. Действительно расслабляющий эффект. Я чуть не заснула нежить в горячей воде. Сбодрил меня стук. Я даже возмутилась. Слишком быстро время ужина подошло. Глянув на часы, убедилась, что таки да. Ровно 1900 Набросив на плечи халат, осторожно приоткрыла дверь. «Мисс Алана, ваш ужин». Незаметно спрятав выдвинувшийся кинжал что мне любезно предоставил Лойк, пропустила паренька внутрь. «Что-нибудь еще? «Нет, благодарю. Приятного аппетита. Посуда исчезнет сама, как только вы поедите». «Отлично. Завтра утром планируете куда-нибудь выехать? Мы можем предоставить вам транспорт». «Буду вам признательна. После завтрака». «Доставка в номер?» «Нет, я спущусь. Тогда я буду здесь завтра в девять». Идет. Кивнув, парнишка удалился. Улыбнувшись, разбудила Тарчика и принялась с ним за наивкуснейшее мясо с рассыпчатым гарниром. Эта ночь была волшебной. Я так не высыпалась давно. К обозначенному времени я была уже собрана. Чтобы не выглядеть белой вороной, заложила в шкаф персональный артефакт на доступ к собственному гардеробу и выбрала простое платье. В пол с широкими рукавами наряд был шит из мягкой ткани нежно зеленого цвета. Вчерашние эльфейки шли в чем то похожем. Молодой дракончик постучал ровно в девять и с удивленным лицом проводил меня в трапезную, где подавали самый удивительный десерт, что я когда-либо ела. Акцентировать внимание на реакции мальчика не стало, решив, что тот удивился самому факту моей готовности. Девочки же они такие девочки. Пока соберутся, сильный пол по закону жанра изнывает в ожидании. Транспорт ничем от наших открытых экипажей не отличался. Двойка запряженных ворхов, симпатичный молодой извозчик, бросающий на меня любопытные взгляды, и даже лакей, тот же мальчишка. Скорее всего, в гостинице лакей прикреплялся в единоличное пользование каждого отдельного клиента. Собственно, этот дракончик и провел меня по всем магазинам, начиная от аптека, магазинчиков с дорогими артефактами, заканчивая оружейным складом. Лицо при этом у пацана вытягивалось все сильнее, но реакцию на мои покупки он стоически удерживал в себе. Через шесть часов плодотворной прогулки Я стала обладательницей парочки портальных сфер. То, что подарила мне Ева, восстановить не было возможным. Откровенного нижнего белья. Пофиг, что интима с высокомерным рагмаром у меня не будет. Набор остальных призрачных сюрикенов и амулета-хранителя. Последний стал для меня невероятной удачей. Целью медальона была сохранность биополя. А значит, мне самой больше не обязательно было вечно проверять контуры чужеродной для меня ипостаси, которая то и дело приглушалась вынуждая обращаться за помощью к кольцу Миранды. Еще я умудрилась купить билет в театр. Драконица кричала так лихо, размахивая яркой рекламкой. Расписывала необычайность коронавального представления, но уломала меня на рисковый шаг не это. Самая очаровательная прелестница этим вечером будет приглашена в гарем Его Величества Алана Рагмара. Такой себе хвост больше причиндал этого самого Величества смахивает. Взбесила одна из напирающих дракониц. «А принц? В горем принца есть вариант попасть?» «Нет, принц в акции участвовать отказался», — тоскливо вздохнула билетерша, вызывая во мне волну раздражения. «Драконы! Как же они меня бесят!» В общем, я дала деньги своему сопровождающему и велела купить себе пропуск на этот растливающий массы маскарад. Учитывая, что празднество было запланировано на сегодняшний вечер, зашла в салон красоты и пробыла там до самого ужина. В принципе, меня уже укомплектовали, нарядили, накрасили. Так что я в номере только перекусила, покрутилась перед зеркалом, оценив собственную красоту и, уложив дрыхнувшего аратарчика в мини-сумочку с бездонным наполнением, вышла у драконы с маской на лице.